Алия встала, спустилась вниз с помоста и подошла к Корбе. С расстояния меньше метра она смотрела на него сверху вниз, молча и угрожающе. Корба заерзал под ее обвиняющим взглядом, бросая беспокойные взгляды на галерею. — Чьи глаза ты ищешь там, наверху? — спросил Пол. — Вы не можете видеть! — закричал Корба. Пол испытал мгновенное чувство жалости к Корбе. Видение захватило этого человека в своей сети, как и всех остальных присутствующих. Он лишь играл свою роль, не более. «Мне не нужны глаза, чтобы видеть тебя», — сказал Пол. И начал описывать Корбу каждое движение, каждый жест, каждый испуганный и тревожный взгляд — Отчаяние росло в коробе. Аля следила за ним и видела, что он может сломаться в любую секунду. Она подумала, что кто-то на галерее тоже понимает это. Кто? Она изучала лица наибов, замечая, как выдают их гнев, страх, неуверенность, вина. Пол умолк. Корбо, слегка овладев собой, напыщенно спросил. «Кто обвиняет меня?» «Отейн», — сказала Алия. «Но Тейн мертв!» — воскликнул Корбо. «Откуда же ты это знаешь?» — спросил Пол. «Через своих шпионов? О, да! Нам известно о твоих шпионах и курьерах. Мы знаем» кто привез прожигатель камня Старохола. «Он предназначался для защиты Квизарата!» — выкрикнул Корбо. «А как он попал в руки предателей?» — в упор спросил его Пол. «Его украли, и мы...» Корбо замолчал, судорожно хватая ртом воздух. Взгляд его метался вправо и влево. «Все знают, что я был глазом любви к Муаддибу!» Он посмотрел на галерею. «Как может мертвец обвинить свободного?» «Голос Отейна не умер», сказала Алия, и замолчала, так как Пол предостерегающе дотронулся до ее руки. «Отейн послал нам свой голос», сказал Пол. «Он собирается сообщить имена, подробности предательства, места, И время тайных встреч. Ты видишь, Корбо, что кое-кого из наибов в совете не хватает? Где Меркур и Фаш? Не с нами сегодня Коке и Лейма. А где таким? Корбо покачал головой. Они бежали с Аракиса с украденным червем, сказал Пол. Даже если бы я освободил тебя сейчас, Корба, Шайхулут забрал бы твою воду за участие в этом преступлении. Почему я не освобождаю тебя, Корба? Подумай о тех, кто потерял глаза, кто не может видеть, как я. У них есть семьи и друзья. Корба, куда ты скроешься от них? «Это случайность?» — взмолился Корба. «И ведь они получат с Он замолчал. «А кто знает, что приобретаешь вместе с металлическими глазами?» — спросил Пол. На галерее начали шепотом переговариваться наибы, прикрывая рты руками. Теперь они уже смотрели на Корбу достаточно холодно. «Защита Квезарата!» — повторил слова Корбы Пол. «Устройство, способное уничтожить всю планету, и спускающие лучи, которые ослепляют всех, оказавшихся поблизости». «Какой из этих эффектов, Корбо, ты предназначал для защиты Квизарата?» «По-твоему, Квизарат может лишать всех зрения?» «Из простого любопытства, милорд!» — молил Корбо. «Мы знали, что старый закон гласит... Только семьи могут обладать атомной энергией. Эквизорат повиновался? «Повиновался? <смех> Ты что ли повиновался?» Усмехнулся Пол. «Хорошенькое любопытство. Если есть голос, даже только голос моего обвинителя, я должен его выслушать», — сказал Корба. «У свободного есть права». «Он прав, Сир» сказал Стилгар. Алия бросила в его сторону уничтожающий взгляд. «Закон есть закон», сказал Стилгар, чувствуя неудовольствие Алии. Он начал цитировать закон свободных, сопровождая его своими комментариями. Алия испытывала странное ощущение, будто она слышит слова Стилгера еще до того, как он их произносит. Как он может быть так легковерен? Никогда раньше Стилгар не был столь консервативен, не придерживался так неукоснительно кодекса Дюны. Его подбородок гордо выпятился, он говорил явно агрессивным тоном, произнося слова так, словно отрубал их. Неужели в нем нет ничего, кроме этой отвратительной помпезности? Корба свободный, и его следует судить по законам свободных. Заключил Стилкар. Али отвернулась и взглянула на тени, падающие из сада на стену. Расследование затянулось почти до полудня. А что теперь? Корба несколько успокоился. На лице панигериста было написано, как он страдает от несправедливости. Ведь все, что он делал, совершалось только из любви к Муаддибу. Она взглянула на коробу и увидела, как по его лицу скользнуло довольное выражение. «Должно быть, он получил сообщение», — подумала она. Сейчас он выглядел так, будто услышал крик друга. «Держись! Помощь близко!»